Глава четырнадцатая Ретто лежала на земле и медленно умирала, истекая кровью. Она не почувствовала угрозы, и арбалетный болт вошел ей в шею, прошивая ее насквозь. Падая, она успела зажать горло рукой и открыть рот, чтобы не захлебнуться собственной кровью. Но даже при том, что она была амазонкой, воительницей понимала, что долго ей не протянуть. Им нужна была не она, а Кинг. Это Аретто поняла, когда вместо того, чтобы просто ограбить их и убить, они обездвижили Кинга и его зверюгу. «Бабу, оставляй здесь. Зеленокожего и его хвостатую тварь забираем с собой. Мешки тоже прихвати. Вдруг окажется, что там лежит что-то ценное». Услышала Амазонка, и по ее спине пробежал неприятный холодок. Она еще не умерла, ибо кровь богини делала Аретта и ее сестер гораздо выносливее и живучее обычного человека. Но если ее решат добить, сопротивляться она не сможет. «Она мертва?» – послышался голос недалеко от девушки, и кто-то перевернул ее тело на спину. «Смотри, пыталась зажать рукой рану от стрелы», – ухмыльнулся один из напавших на их лагерь. Тупая баба, возомнившая себя воином. Мужчина сплевывает и попадает аретто на лицо. «Убью, клянусь богиней, я его убью!» Лишь патовость ситуации, в которую она угодила, заставила Амазонку сдержаться и не предпринять необдуманное решение, которое точно стало бы для нее последним. «Добей ее!» – услышала она слова незнакомца и внутренне напряглась. «Да на и так труп. Если хочешь, добивай сам. Я руки морать не буду». Кровь медленно начала заполнять ее горло. «Да и черт с ней! От арбалетного болта, пущенного в горло, в живых мог остаться разве что тролль!» Ответил своему поддельнику другой мужчина, и они оба засмеялись. «Метко ты подстрелил. Сколько там метров было?» «Да не меньше тридцати, я думаю». Гордо заявил один из напавших. «Я бы на твоем месте у Кондора премию за нее попросил. Ты смотри на нее. Она что, дочь Огра?» Мужчины снова начинают смеяться. «Кондор, где-то я уже слышала это имя», проносится мысль в голове амазонки. «Эй, вы там долго? Закончили с ней?» Доносится голос издалека. «Да, почти все». Отвечает мужчина, и Аретто ощущает на своем теле чьи-то прикосновения. «Тьма, как же я хочу его убить!» «Ты чего?» – ухмыльнувшись, спрашивает неизвестный. «Да мало ли, вдруг у нее что-то ценное есть!» «А зачем тогда мнешь?» – спрашивает его подельник и начинает ржать. Как они там обычно самое ценное и прячут, а у нее вон какие бедоны! Теперь уже оба ублюдка смеются над умирающей Аретто. Ладно, заканчивай уже, а то Кондор будет недоволен. Нам еще троих зеленокожих надо словить. Серьезным тоном произносит неизвестный, и мужчина убирает руки. Жаль, он тяжело вздыхает, еще тепленькая. Ты что, стал бы этого монстра? А что, прикольно же, было бы о чем вспомнить. Ублюдки снова начинают смеяться, но, что самое главное, они удаляются. Аретто открывает глаза и, убедившись, что никого рядом нет, переворачивается на живот, засовывая себе два пальца в рот, чтобы опорожнить желудок от крови, которой она успела изрядно наглотаться. «Тварь, убью, всех убью!» Амазонка достает из скрытого кармашка в броне небольшой пузырек с ярко-красной жидкостью и залпом выпивает его. Ей становится немного лучше, и она осматривается по сторонам. Девушка закрывает глаза и сосредотачивается, воспроизводя в уме картину нападения, после чего принимает вертикальное положение и опускает глаза вниз. Следы. Надо понять, сколько их было. Амазонка начинает осматривать землю и вскоре приходит к выводу, что нападавших было минимум десяток. А Ретто тяжело вздыхает. С такой аравой, будучи раненой и истощенной, ей точно не справиться. Она садится на землю и достает еще один заживляющий эликсир, так как из-за ее старания рана на шее снова открылась и из нее начала сочиться кровь. Когда Аретто очнулась, был уже день. Отрубилась. Грустно буркнула девушка себе под нос и поднялась. Ужасно хотелось пить, но все их вещи забрали грабители. Ну или кто там они были. Поэтому надеяться на то, что она найдет здесь свою фляжку, было бесполезно. «Я не из таких передряг выходила живой», — обращает взор к небу воительница. «Спасибо тебе». Усмехнувшись, обращается она к богине охоты и, осмотревшись по сторонам, находит дорогу, по которой они сюда шли вместе с кингом. Через пару часов, как Аретто и предполагала, она находит небольшой ручей, в котором утоляет свою жажду и промывает рану. Собрав с берега несколько камней, которые, по ее мнению, должны были подойти для прощи, воительница снимает с доспеха несколько кожаных ремней и делает себе оружие. Щит, мечи и остальное оружие забрали напавшие. Теперь, когда у девушки появилось проща и несколько снарядов к ней, она почувствовала себя лучше. Если бы у нее еще не болела шея от нанесенной арбалетным болтом раны, то все было бы еще лучше. Но что случилось, то случилось. «Значит, кондор!» – негромко произнесла воительница, склоняясь над телом убитого зайца, которого она метко подстрелила из прощи. «Разумеется, развести костер без специальных приспособлений для такой опытной воительницы, как Оретто, не было проблемой, поэтому уже через час она наслаждалась мясом жареного зайца, запивая его холодной водой из ручья, текущего неподалеку». Когда с была было покончено, амазонка отправилась дальше. Сейчас у нее была только одна цель – узнать, кто такой этот кондор, и понять, куда увезли ее друга. Для ее достижения она пойдет на все. я в компании других орков стоял на небольшом помосте, вокруг которого толпилась куча народу. Как только нас доставили на остров, сразу же накачали какими-то наркотиками, после чего надели на шею зачарованные магии рабские ошейники. Стоило только мне или моим зеленокожим собратьям сделать что-то не так, как тут же срабатывало активируемое словом магия, и нам приходилось несладко. скажу я вам очень несладко. «Что происходит?» – спросил я Ракса, наблюдая за происходящим вокруг нас. «Аукцион! Сейчас нас будут продавать благородным домам, за которые мы в дальнейшем будем биться на арене», – спокойно ответил мне орк, будто речь шла о том, что мы будем есть на обед. Я огляделся по сторонам. «Слушай, а сегодня что, день орков?» На помосте действительно стояли только представители моей зеленокожей расы и никого другого. Не знаю. Ракс пожал плечами. Видимо, всех уже скупили, а самое интересное оставили напоследок. Я тяжело вздыхаю и обращаю свой взор на толпу богатеев, которые, в свою очередь, смотрели на меня и других орков, словно на вещи, которыми, благодаря арабским мошенникам, мы и являлись. «Благородные господа и дамы!» Вперед вышел красивый мужчина средних лет, одетый в дорогой наряд темно-синего цвета. Его я раньше не видел, а значит, он был не из числа тех работорговцев, которые меня пленили. «Ада, напомни мне разобраться с теми, кто причастен ко всему этому. Обращаюсь я к ИИ». «В смысле?» «Ну, кто в гильдии слил информацию о том, что у них в филиале появился орк и на какое конкретное задание он пошел?» «А, ты об этом? Разумеется, напомню. Я уже думала над этим, но не могли они оказаться там просто так?» «Вот и я о том же. Осталось только определить, был ли это кто-то из гильдии наемников или охотников на монстров, или же в городе просто слоняется их хвост». «Хорошо, Кинг, обязательно напомню. И да, мне нравится твой настрой». «Иначе и быть не может. Жизнь у меня еще есть, а это значит, что я обязательно отсюда выберусь». «Первый лот!» – от разговоров с ИИ меня отвлек голос ведущего аукциона. «Бывший наемник, серебряный ранг в гильдии. Вы только посмотрите на его мышцы!» Мужчина подходит к Краксу и проводит рукой по его предплечью, а в следующую секунду получает мощнейший удар головой в макушку. Атака зеленокожего гиганта сбивает с ног продавца, и он падает на помост. В следующую секунду тело орка скручивает от невероятной боли, которую я однажды уже успел испытать, и, признаться честно, повторять этот подвиг не спешил. Ракс падает на колени, но я замечаю клыкастую улыбку на его лице. Из толпы послышались крики, и народ как-то разом отпрянул от помоста. Выносите и давайте следующего», — произносит уже знакомый голос Кондора, и аукциониста, которого ударил Ракс, уносят со сцены. «Вы сами видели, насколько это кровожадный и неистовый воин!» Произносит уже следующий ведущий аукциона, который неизвестно откуда появился на помосте. Видимо, такое случалось уже не впервые. «Начальная цена шесть сотен золотых!» «О, ничего себе, какие деньги тут крутятся!» «Шестьсот пятьдесят! Семь сотен! Восемь!» Начали кричать из толпы, и цена на Ракса начала быстро увеличиваться. «Последняя ставка и...» «Продано за три тысячи золотых!» Громко объявляет аукционист, и к моему зеленокожему знакомому подходят двое громил. «Может, свидимся!» Орк улыбается мне на прощение и его уводят. Дальше все пошло по накатанной. Орков продавали одного за другим, и, наконец, наступила моя очередь. «Дамы и господа, следующий лот – баракуда. Во всяком случае, его так называли в гильдии наемников, в которой он трудился до того, как попал к нам!» – произнес голос аукциониста. «Вот же твари, даже мое прозвище знают. Теперь понятно, как я тут оказался. Странно, но я же ни с кем не ругался и не делал ничего плохого. Неужели тупо слили из-за того, что я просто был орком?» Помимо всего прочего, Орг был принят в гильдию охотников на чудовищ. Когда его поймали, в его вещах обнаружились несколько голов дрейков и... Аукционист делает театральную паузу и на сцену выводит сумрак. На смертожало было страшно смотреть. Питомица сильно исхудала, а все ее тело было покрыто многочисленными царапинами и увечьями. Сумрак держали в маленькой клетке, в которой она даже не могла принять стоячее положение, поэтому она просто лежала. От же твари! Глядя на срезанные кем-то ее длинные когти, зло подумал я, а потом заметил это. «Я их точно убью, всех до единого!» Были мои первые мысли, когда я увидел хвост бедолаги, на кончике которого уже не было жала. «Сумрак!» Позвал я, и зверь меня заметил. В глазах почти сломленного монстра я заметил огонек надежды. «Да, дамы и господа, Смертожал был питомцем этого орка, и продаются они в паре. Это эксклюзивное предложение, поэтому начальная цена составляет две с половиной тысячи золотом». «Три, четыре, четыре с половиной, шесть...» Сумма за наши головы начала быстро увеличиваться. «Продано за десять тысяч золотых господину в красном тюрбане!» Наконец объявляет ведущий аукциона, и меня постигает такая же судьба, как и Ракса. «Вперед!» «Меня довольно неприятно тыкают дубинкой в бок, и я иду в сторону моего нового господина. В телегу!» Мужчина в красном тюрбане кивает на обычную телегу, запряженную двумя тяжеловозами. Этого тоже к нему. Он указывает рукой на клетку со смертожалом и ее ставят рядом со мной. Ты как? Я протягиваю руку, насколько это позволяло сделать цепь и касаюсь пальцами прутьев железной клетки. Сумрак наклоняет голову и облизывает мне указательный палец. Мы освободимся, и тогда они все пожалеют. Говорю я ей и вижу, как взгляд моей питомицы изменяется. Убьем здесь каждого, а потом я разрешу тебе их всех сожрать. Ррррр. Сумрак издает рык и на месте срезов когтей, в считанные секунды вырастают новые. Я поднимаю голову вверх и вижу, набухающее на кончике хвоста жало. Я опираюсь спиной на прутья клетки, и на моем лице впервые за долгое время появляется улыбка.